Ледяная планетка благополучно пересекла орбиты Марса, астероидов, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. крайней из планет нашей Солнечной системы Плутон проходила в это время сравнительно недалеко от ледяной планетки и своим приближением искривила путь ее полета, направив в сторону Голубого Солнца. Все это заранее было предвычислено Архимедом. Тюменев успел сделать над Плутоном ряд наблюдений,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 а «Бета» подойдет так близко, что почти пересечет путь ледяной планетки, а остальное докончит притяжение «Беты». Постепенно голубое солнце становилось все меньше, а «Бета» росла и скоро уже казалось огромным месяцем, раскинувшимся на полнебосклона. Приближался интересный, но опасный момент — спуск на планету «Бета».